Глава 25. Слуга Енички и Папауле смастерил макет пляжа Дюнкерка, у которых ждали погрузки на корабли британские экспедиционные войска. Маленькие корабли застыли в голубом восковом море. Еничкип выставил макет в окне бюро пропаганды. Хотя это была тонкая работа, она производила грустное впечатление. Те немногие, кто задерживались, чтобы взглянуть на неё, думали вероятно, что британцам осталось уповать только на свою отчаянную храбрость. Самая неожиданная перемена в Бухаресте произошла в кинохронике. Французские фильмы больше не поступали, возможно, ни у кого уже не было сил производить их. Англоязычные фильмы не доходили до Румынии из-за царящего в Европе хаоса. С завидной регулярностью присылали только немецкие киножурналы. Зрители были поражены пылом молодых людей на экране. Здесь ничто не напоминало о плоском реализме английских новостей. В этих кадрах не было и следа привычной уже тоскливой апатии. Каждое движение камеры усиливало драматизм разрушений в городах, сквозь которые проходили немецкие войска. их тяга к хаосу выглядела средневековой. Пожары в Роттердаме пылахали и ревели на фоне полуночного неба. Камера отъехала назад, едва избежав каменного дождя. Здание с пылающими окнами рухнуло прямо на зрителей. По воздуху летели кирпичи. Шпили собора, башни, пережившие не один десяток войн, великие здания, которыми восхищались многие поколения, всё обратилось в прах. "Готов поспорить, что эти кадры подделка", сказал сидящий рядом с горе от Кларэнс своим медленным низким голосом. Люди встревоженно заёрзали. Соседи подозрительно оборачивались, опасаясь такой дерзости. Камера двигалась между тополями на какой-то фламандской дороге. По обочинам стояли сломанные или брошенные грузовики. Двери выломаны, содержимое хлеб, вино, одежда, медикаменты, боеприпасы пренебрежительно разбросано по земле. На главных улицах покинутых городов дремали на солнце захватчики. Это были золотые весенние дни. На окраине одного из городов среди молодых початков кукурузы стояли вышедшие из строя танки. На каждом было мелом написано имя: Мими, Фаншет, Зефир. Один лежал на боку, и его ствол залихватски смотрел в небо. Его звали Непобедимый. В день, когда стало известно о бомбардировке Парижа, в Бухарест пришла последняя французская хроника, словно последний крик Франции. В ней показывали беженцев, которые шагали по длинной дороге, ноги, коляски, украдки брошенные из-за плеча взгляды. Дети на обочине по очереди пьющие из кружки, летящие пули. Распластанный на дороге ребёнок. Французские кадры словно молили о помощи. В следовавших за ними немецких хрониках смеялись над всяким проявлением жалости. Из клубов дыма, окутавших какой-то оставленный город, появились немецкие танки. Они бесконечным потоком шли изыпре и остенда навстречу солнцу. Дорожный указатель гласил: "Далиля, 5 км". Сопротивления они не встречали. Линия Мажино была разорвана. Это произошло легко, словно шутя. На танках стояли светловолосые юноши без единой царапины. Они смеялись и пели: "И что с того, если мы разрушим мир? Мы захватим его и построим новый". Камера снимала под таким углом, что танки казались гигантскими. Казалось, что их были тысячи. Зрители, которые привыкли к виду конной армии, смотрели на экран неподвижно, без единого звука. Подобная безжалостная мощь была им в нове. Золотоволосые юноши запели новую песню. "Мы не желаем быть христианами". Потому что Христос всего лишь еврейская свинья, а его мать Мария, какая жалость, хорождённая коен. Кто-то захнул, остальные молчали. На этот раз Гарет пришла на утренники на сеанс одна. Вокруг неё сидели женщины, и чувствовалось, что они потрясены. Однако, уходя, она услышала, что ко всему общему ужасу примешивается нотка восхищения. "Какие красавцы", сказала одна из женщин. "Словно боги войны", ответила другая. Странно было выйти на улицу и увидеть вокруг надёжно стоящие здания. Гарет знала, куда идти. Она направилась в сад Отениума, где теперь собирались англичане, с тех пор, как их вытеснили и из английского бара. Бар заняли немцы. Это произошло как-то утром в конце мая. Это очевидно был продуманный ход, с удовольствием подготовленный и осуществлённый многочисленными журналистами, бизнесменами и обширной посольской кликой. Англичане в тот момент их было всего трое, сдались без битвы. Настроениям сов были их дурные манеры, против англичан сыграла их нелюбовь к сценам. Галпин первым взял свой стакан и вышел. Перед уходом он высказался: "Я сейчас не в состоянии вынести сам вид, звук или вонь нацистов". Его соотечественники последовали за ним. В вестибюле тоже толпились немцы. Они собирались в обеденном зале, готовился праздничный пир. Стремясь отделаться от них, Галпин шёл со стаканом в руке, пока не обнаружил сад, прибежище изгнанников. На следующий день немцы вернулись в бар. Очевидно, они решили там обосноваться. Галпин вернулся в сад. Всем, кто искал его, велено было идти туда. Большинство приходивших в отельюм за новостями раньше не знало о существовании сада. Теперь Галпин проводил там большую часть дня. Туда приходили агенты, которые сообщали ему о поражениях союзных войск и иногда румынские новости, например, об отставке Гафенку, про британского министра иностранных дел, Цына Англичанки. Приходили туда и другие люди. Положение ухудшалось, и тревога вытесняла все другие занятия. Теперь они подолгу сидели в, саду в ожидании новостей, каждый день всё дольше и дольше. Их сближала то единственное, что было у них общего национальность. Благодаря ей их объединял общий страх. Официант, понимая, что происходит, не беспокоил их. Кларисс и Нджкейб добедаты 9 заглядывали в сад в перерывах между работой и репетициями, но не Гай и Якимов. то, что англичане, самая привилегированная и влиятельная в этом космополитичном обществе нация, вынуждены встречаться в таком странном месте, казалось признаком невиданных времён. Начиналось лето. Горожане в предвкушении трёх месяцев хорошей погоды покинули свои дома. Позже жара должна была загнать их обратно, но пока что веранды кафе были переполнены. Галпин занял большой белый стол у фонтана в центре сада. Придя из кино Гарет обнаружил за этим столом его самого. Скруб и трёх пожилых леди, которые составляли дневное ядро группы. Это были гувернантки на пенсии, жившие урок меанглийского. Утром они преподавали у Гая, а остаток дня проводили в ожидании катастрофы. Они решили встретить её вместе. Гарит они поприветствовали, когда в неё подругу. Есть новости? спросила она, как спрашивал каждый новоприбывший. Ходят слухи, что Черчилль сделал заявление, ответил Галпин. Его передадут позже. Три пожилые леди заказали чаю. Гари тоже налила себе немного. Она, как обычно, сидела рядом с каменным мальчиком, который опустошал свой кувшин в каменную чашу. Поначалу её раздражал монотонный плеск воды, но потом она поняла, что в ней говорит тревога, и приняла этот звук. Он стал неотъемлемой частью этих непроподобных жарких дней, наполненных ароматом цветущих лип и вестями о бесконечных поражениях. Она знала, что никогда их не забудет. "Прекрасный чай", сказала мисс Тёрнер, старшая Обычно она говорила только о доме богатого румына, с детьми которого некогда занималась. Вспомнила она о нём и теперь. В былые времена мы пили такой же чай. Граф был очень щедр. Он не экономил на детях, а такое бывает редко, уверяю вас. Когда я ушла на покой, он назначил мне пенсию. Небольшую, это правда. Большой я и не ждала. Но прилично. Для румына он был очень приличным, внимательным человеком. Он говорил мне: "Мисс Тёрнер, сразу видно, что вы прирождённая леди". Она повернула своё бледное незначительное личико к соседке, мисс Раслов, и кивнула довольно внимательности графа. Затем она с жалостью взглянула на третью женщину, которую за её спиной называла не иначе как бедная миссис Рамзден, поскольку давно уже дала всем понять, что будучи прирождённой леди, стоит неизмеримо выше, чем миссис Рамзден, которая леди явно не являлась. Пенсию ей выдают только здесь, прошептала миссис Рамзден Гарет. Если нам придётся бежать, она не получит ни пенни. Горит уже неделю слушала разговоры этих женщин и понимала, что более всего они страшатся падения их навобрётённого мира. Оставшиеся в Англии родственники давно позабыли их, и если бы им пришлось бежать из Румынии, они остались бы без друзей, без крыши над головой, без статуса и денег. У меня нет пенсии, сказала миссис Рамздан. Но у меня есть кое-какая заначка. Всё вложено тут. Я остаюсь. Что бы ни случилось, попытаю удачу. Это была крепкая женщина, всегда щеголявшая в огромных шляпах с перьями, самая оживлённая из строится. Она приехала в Бухарест после Первой мировой войны, когда вдовела и больше не возвращалась домой. Она часто сообщала собравшимся: "Вы не поверите, конечно, но мне уже 69". "Теперь она сказала: "Когда Вуля отослала нас в прошлом сентябре, я так скучала по дому, каждую ночь плакала. Стамбул грязная дыра, ноги моей там больше не будет. Твой гляди, угодишь в один из этих гаремов". Она хлопнула мистранслов по колену и громко ойкнула. Та сидела с встревоженным видом. Я бы не хотела оставаться здесь посреди немцев, сказала она скорбно. Никогда не знаешь, где повезёт, ответила миссис Рамздан. Поначалу галпина очевидно раздражала жизнерадостность миссис Рамздан. Когда она впервые подсела к ним за стол, шляпа покачивалась так, словно еле держалась на голове, блузка из переливчатого шёлка поскрипывала, угрожая треснуть. Он неодобрительно спросил: Что, миссис Рамзден, у вас нет сегодня учеников? Ни единого, бодро ответила она. Английский уже не в моде, все учат немецкий. Теперь он раздражённо повернулся к ней. Вы же не выображаете, что сможете остаться здесь под немецкой оккупацией. Любой англичанин, у которого достанет на этой глупости, в мгновение ока попадёт в бельзен. Мисс Траслов начала всхлипывать, но тут же отвлеклась, не успев найти носового платка, как и Галпина её привлекло появление Ванды. Ванда рассталась с Галпиным. В последнее время её видели с Фокси Левертом. Они разъезжали в его автомобиле Ddion Buton. Удивлённые этим зрители пытались найти ему хоть какое-то истолкование. Фокси по-прежнему часто бывал у Кенгени Теодореску, и по словам любопытных, ему приказали сблизиться с Вандой и уговорить её не посылать в свою газету столько безответственной чуши. Какими бы ни были их отношения, она часто проводила время одна, так как Фокси был занят в пьесе. Теперь она пришла в сад какая-не-все. Будь я проклят, Он вовс кликнул Галпин, так выпячив глаза на Ванду, что стали целиком видны его шоколадно-коричневые радужки на фоне пожелтевших, налитых кровью белков. Ванда выглядела так, что сложно было не обратить на неё внимание. Узкое чёрное платье, туфли на высоких каблуках. Её обнажённая спина и руки уже покрылись загаром. Не обращая внимания на Галпина, она поприветствовала с крюби и спросила: "Есть новости?" Новостей не было. Женщины ощутили в ней тоже постоянные предчувствия угрозы, которые терзали их самих, и подвинулись, чтобы дать ей место. Она села, наклонилась над столом, оперлась на руку и уставилась на Скрюби. Она вообще была молчаливой и часто сверлила взглядом мужчин, в которых была заинтересована. Что будет дальше? Что нам делать? спросила она таким тоном, словно Скрюби мог сказать что-то, что разрешило бы их терзание. Скрюби даже не пытался соответствовать выделенной ему роли. Он хмыкнул, демонстрируя полное незнание. Галпина оживлённо заговорил, притворяясь, что появление Ванды прервало его рассказ. Он начал с середины истории, которую Гарит уже не раз от него слышала. Как он служил репортёром в Албании и попытался прорваться в летний дворец и взять интервью у королевы, которая только что умерла. Не могла же меня сдержать эта игрушечная армия у ворот. И вам удалось её увидеть? подыграла ему миссис Рамздан. Нет. Они трижды меня выставили. Меня, не яли собирал в Саксе две пинты грудного молока в день для Иклфорской четверни. В присутствии Ванды Разодори Лалпина, и он говорил со всё большим пылом, не переставая наблюдать за ней. Глаза его были выпучены так, что чуть не вываливались из орбит. Ванда игнорировала его в течение часа, а потом встала и ушла. Он мрачно уставился ей вслед. Бедняжка, сказал он. Жаль мне её. В самом деле, у неё здесь нет ни единого друга. Они оставались в саду до вечера, когда липа запахла ещё сильнее. У Галпина был при себе радиоприёмник, и он несколько раз пытался поймать обещанную речь Черчилля. Над головами сновали летучие мыши. Миссис Рамсден пригнулась, опасаясь за свою шляпу. "Если они залетят в дом, их надо немедленно выгнать", сказала она. "Дело даже не в них самих, а в том, что они оставляют после себя". Деревья потемнели на фоне неба, сиявшего словно начищенное серебряное блюдо. В отличие от большинства уличных кафе, в этом саду не было освещения. Единственным источником света были окна гостиницы. Садом мало пользовались, между плитами пробивалась трава. Никто и не думал сметать со стола осыпавшиеся липовые цветки. За исключением нескольких румынских парочек, которые искали уединения в самых тёмных углах, здесь не было никого, кроме англичан. Наконец речь началась. Румыны тихо подошли поближе, чтобы послушать, как Черчилль обещает, что Англия никогда не сдастся. Мы будем сражаться на пляжах, говорил он. Мы будем сражаться в полях. Миссис Рамсден уронила лицо в ладони. Её шляпа упала под стол, но никто не обратил на это внимания. Каждый день толпа у окон немецкого бюро пропаганды наблюдала за тем, как красные стрелки продвигаются всё глубже по территории Франции. Одна из них пересекла Сомму и повернула на юг в сторону Парижа. Все говорили, что скоро наступление остановится. Никто не верил в возможную потерю Парижа. По пути к Бэлльгарет прошла мимо окна бюро. Ей не требовалось подниматься по Калье Виктории или непременно идти по этой стороне улицы. Однако она пробралась сквозь толпу, бросила старательно равнодушный взгляд на стрелки и пошла дальше, вскинув голову. Когда Гарет вошла в гостиную, Бэлла воскликнула: "Ну и что вы об этом думаете?" На мгновение Гарет преисполнилась надежды, но восторг Бэллы объяснялся исключительно её успехом в роли Елены. Она просто хотела сообщить, что портрет Чемберлена с цветком безопасности всё ещё висел в клубе. Я позвала слуг и приказала немедленно его снять и поставить в туалете, лицом к стене. Портниха принесла дамские костюмы. Была заранее настояла, чтобы Гарет пришла на эту финальную примерку. Платье было сшито из дешёвого белого тюля, из которого крестьянки шили себе блузки. Силуэт был выбран классический. Узнав, что все женские персонажи будут одеты одинаково, было ощутило недовольство. Ей хотелось сшить себе изящное атласное платье. Теперь же, примерив платье из тюля, она капризно выпятила губу и прошла перед зеркалом своего гигантского гардероба, недовольно обдёргивая лиф и юбку. Портниха наблюдала за происходящим, осевшись на пол. Это была самая дешёвая швея, которую горет удалось найти, хрупкое истощённое создание, источавшее аромат изъестневелого хлеба. Одна щека у неё была раздута, другая впала, словно убитое яблоко. На жёлтом лице красовались усики. Когда Белла остановилась рядом с ней, она нервно вздрогнула, вздела руки и начала что-то говорить. "Ну что я могу сказать? Мы будем напоминать толпу висталок", объявила Белла, не обращая внимания на портниху. "У меня, разумеется, будет множество украшений, но остальные я даже не знаю. Вы собираетесь надеть украшения? Дорогая, я же Елена Троянская, я королева!" Она повернулась к зеркалу боком и запрокинула голову, и с величественным и задумчивым видом оглядела линию груди и свою обнажённую пухлую белую руку. Платье было изящнее и элегантнее многих английских нарядов. Думаю, здесь нужно добавить света. Кусок шифона, большой платок, возможно, голубой или, возможно, золотой, и какого-нибудь другого цвета остальным. Лицо было смягчилось, но гореть приуныло. Её замысел теперь казался убогим и бескусным, и ей казалось, что она испортила спектакль. Швея снова что-то сказала. Чего она хочет, спросила Гарет. Чтобы ей заплатили. Гарет полезла за деньгами. Она просит 1000 леев, сказала Белла. Дайте ей 800. Но 1000 это так мало, едва ли 10 шиллингов. Она этого не знает, обойдётся и 800. Румка дала бы ей в половину меньше. У Гарет не нашлось купюр мельче, чем в 1000 леев. Портниха застенчиво приняла деньги и тут же бросилась к двери. Было захлопнуло её прежде, чем женщина успела убежать и потребовала 200 леев сдачи. Женщина завыла, словно профессиональная нищенка, после чего разрыдалась. Бела неумолимо протянула руку. "Бела", воскликнула Гарет. "Она заработала свои деньги. Мы же не будем устраивать скандалы из-за грошей. Отпустите её". Потрясённая Бела отошла от двери, и женщина сбежала. Повозившись с замком, она выскочила из квартиры, оставив дверь распахнутой, и её каблуки застучали по мраморным ступеням. Знаете ли, Проворчала Бела: "И им нельзя доверять. Они вечно наживаются на иностранцах. Если бы вы имелись с ними дело столько же, сколько и я, вас бы они так же утомили". Когда Гарет собралась уходить, они обнаружили, что по партнихо забыла свёрток с костюмами, который она должна была отнести остальным актрисам. "Вы только посмотрите", сказала Бела. "Надо будет найти слугу, чтобы отнёс их в университет". "Я заберу", сказала Гарет. "Нет уж". Бела прижала костюмы к груди. "Я отнесу". Мне не стыдно показаться на улице со свёртком. Когда Кларисс отвёз Гарет от на фабрику, оказалось, что трико готовы и выглядят именно так, как она просила. На обратном пути он вновь зашёл на польский склад и вышел с охапкой рубашек и кабеля. "Это для Гая", объявил он, сложив свой груз к ней на колени. "Почему вы не отдали мне их раньше?" "Потому что вы так упёрлись. Разве вы не поняли, если бы вы хорошо со мной обращались, то добились бы от меня чего угодно?" Тем вечером Гарит отправилась в сад отелиума, где итальянский официант сообщил им, что Италия объявила войну странам-союзникам. Он расплылся в улыбке и несколько раз повторил. Удивились? Удивились? Нет, ответил Галпин. Удивительно только, что не нашлось других гиен, готовых поживиться чужой добычей. Официант не понял его слов или же не придал им значения. Теперь мы, итальянцы, будем ездить за границу и ходить там по музеям. Обигейлон смохнул со стала липовые цветки и ушёл, напевая и триумфально посмеиваясь.